Глава двадцать восьмая Альбомы оттягивают руку и жгут ладони. Но вместо того, чтобы рассмотреть все фото, я откладываю их и иду в детскую. Не то чтобы мне не хочется узнать, как рос мой сын. Но где-то внутри зреет опасение, что я не смогу смотреть эти альбомы в такой обстановке. Только один. Только в тишине кабинета. Чтобы никто не видел и не мешал. Это слишком личное. Серёжа включил мультики и сейчас роется в большом мешке с игрушками, доставая мотоциклы. Чувствую себя странно. Внутри пусто и в то же время давит, будто там появляется что-то, чего раньше не было. Я даже не знал, что пацан будет так спокойно себя чувствовать. Боялся, что придётся долго и сложно налаживать взаимоотношения через Лину, Но, видимо, в этот раз судьба решила пойти мне навстречу. «У тебя завтра день рождения?» Негромко произношу. И черноволосая голова выныривает из мешка. «Сыну семь. Интересно, он в курсе, что по документам шесть?» «Какой ты бы хотел подарок?» «Подарок?» Серёжа воодушевлённо распахивает глаза. «И я поражаюсь, насколько сильно он похож на меня в детстве». Надо же такому случиться. Мой сын – маленькая копия меня. Только губы и улыбка ему досталась от Ангелины. Интересно, а на кого была бы похожа наша дочь, если бы мы... Я бы хотел торт. Торт. Улыбаюсь наивности своего ребёнка. А ведь он может пожелать всё, что угодно. Абсолютно всё. И я в лепёшку расшибусь, чтобы у него это было. А он просит торт. «А какой торт ты хочешь? Шоколадный или, может, Арман?» Сзади раздается мелодичный голос ангела, и я оборачиваюсь, в который раз невольно задерживая дыхание. Лина в простой футболке и шортах выглядит такой юной и красивой, что мне физически сложно отвести от нее взгляд. Надо учиться держать себя в руках рядом с ней». Но видит Бог, сделать это чертовски сложно. Сглатываю. Я хотела сварить кофе, но воды нет. Я не делала запас. Может, твой водитель купить нам пятилитровку? Я всё устрою. Киваю и поворачиваюсь к сыну, чтобы поскорее переключить мозг с бывшей жены на более безопасное направление. «Хочу, чтобы на торте был Бентен». Это такой супергерой, который может превращаться в разных существ. Чувствую, что мне придётся более подробно изучить современные мультики. Когда Кристина была маленькой, я знала наизусть все выпуски Барби и Фей Винкс. Теперь вот, пацан. Хочешь, покажу тебе его? Круто, давай. Только мне надо сначала позвонить. Дождавшись кивка сына, выхожу из комнаты и иду в спальню Ангелины, где оставил телефон. Жора ждёт внизу. и Я диктую ему инструкции и отключаюсь, решив, что поездка в мой особняк откладывается. Возвращаюсь в комнату к сыну, который сейчас занят поиском серии любимого мультика, и оглядываю его детскую. Стены здесь обклеены пёстрыми обоями с изображением роботов. На потолке звёздное небо. Видимо, в темноте звёздочки светятся, потому что вижу лёгкое свечение, как от фосфора. Кровать у него застелена покрывалом с якорями. И я в который раз улыбаюсь своим мыслям. Пацан познаёт мир и хватается за всё, до чего дотянется. Звёзды, роботы, мотоциклы, кораблики. Я был таким же в детстве». Стоило узнать что-то новое, я тут же с головой погружался в эту тему, пока не решал, что всю ее изучил. Потом брался за новое. Интересно, а любовь к мотоциклам у него пройдет или останется так же, как у меня? «Вот, смотри, это Бен». Тонкий голосок отвлекает от созерцания детской. И я присаживаюсь на край кровати, а рядом плюхается сын. «Он добрый и всех защищает». Я тоже хочу быть как он. Вздыхает, а мое сердце замирает. Подавляю желание приобнять сына, ведь попросту могу его напугать. Хотя, клянусь, прижать его к себе хочется больше всего на свете. Ты ведь можешь быть как он, не обязательно перевоплощаться. Стараюсь вникнуть в суть мультика, но мысль, что мой сын сейчас рядом, не дает покоя. «Я не могу быть, как он. Я маленький. Мне только семь завтра исполняется, а Бену десять». «Но ты тоже храбрый, как он, правда?» Ком в горле сглотнуть не удается, и я прокашливаюсь. «Но я не смогу защитить маму от злодеев, если они нападут. А Бен смог бы». Сердце сжимается от неподдельной наивности карих глаз ребенка. И я осторожно тянусь и сжимаю хрупкое плечико, старательно сдерживая порыв сжать пацана в объятиях. «Как думаешь, а мы можем защищать маму от злодеев вместе?» «Я, правда, не такой крутой, как Бен, но ты научишь меня». «Ты круче Бена!» – возражает так возмущенно, что я невольно распахиваю глаза шире и не могу сдержать улыбку. «У тебя есть настоящий мотоцикл!»